Вербена Название Вербена Семейство вербеновые Народные названия Слеза Юноны, Святая Трава, Колдовское Растение Седьмая Трава Венеры Голубиная Трава, Кровь Меркурия Трава Грации Стихия, Вода, Земля Планета, Венера Магические Свойства Защитная Магия, Любовная Магия Очищение, Ясновидение С названием вербена часто возникает путаница, ведь семействе вербеновых много разных видов, причем два самых известных из них принадлежат к разным родам. Это знакомая с древних времен священная трава друидов — вербена официналис, и лимонная вербена, которая называется алоисия трипхулия. Из-за того, что и то, и другое растение в обиходе называют вербеной, не всегда понятно, о какой именно разновидности идет речь. Лимонная вербена наиболее известна по роману Маргарет Митчелл «Унесённый ветром». Её аромат был любимым у матери Скарлетт О'Хара. Лимонная вербена родом из горных районов Южной Америки. В Европу она попала лишь в конце XVIII века, где довольно быстро стала популярной благодаря своему удивительно свежему аромату с цитрусовыми нотами. Она используется в парфюмерии, косметологии, ароматерапии, а также для приготовления освежающих напитков. Но слава священного растения принадлежит и другой Вербене, которую мы знаем как Вербена Афициналис. Почитание этого растения, которое несло в себе энергию многих божеств, началось еще во времена друидов, которые собирали свою магическую траву обязательно в безлонную ночь и под светом звезды Сириус. Собранную в это время траву укладывали в специальные чаши, где и начинался процесс активации сил, проявленных в ней божеств, стихий и планет. Вербена входит в список 12 магических растений, из которых готовился могущественный сбор для членов различных тайных орденов, в частности, масонов. К вербене относились с большим почтением. Она считалась чудодейственной травой, из нее делали волшебные напитки, которые могли излечить любые болезни. Когда химический состав магической травы был изучен, выяснилось, что входящие в нее активные вещества помогают кроветворному процессу — очищению крови а также обладает противовоспалительным, желчегонным и сосудорасширяющим действием. Всё это действительно делает вербену мощным помощником в борьбе с любыми недугами. Божественные силы вербены почитали везде, где она росла. Считалось, что они проявляются через слезы богинь. В Древнем Египте это была священная вода богини Исида, в Риме — слёзы Яноны, в Греции — Геры. Всегда через вербену приходили самые главные женские богини. Если вербену лимонную завезли в Европу из Америки, то вербену священную, наоборот, из Европы на американский континент. И там коренные жители тоже заметили её магические свойства и стали применять в различных ритуалах, связанных с предсказаниями. Вербена сочетает в себе две стихии — воду и землю. Это придаёт ей большую силу, так как эти стихии дружественные и усиливают качество друг друга. Они обе несут в себе женскую энергетику, обе восприимчивы, но по-разному. Вода способна изменять, очищать и растворять любой негатив, принимая в себя разную энергию. Но самой воде не хватает способности концентрироваться, так как энергия этой стихии сама по себе не имеет формы и может принять в итоге любую. А сила земной стихии заключается как раз в концентрации, способности уплотнять духовные импульсы и придавать всему конкретную форму, Эти стихии, соединенные вместе в удивительном представителе растительного царства, священной вербине, образовали поистине магическое и чудодейственное растение. Магические свойства вербины универсальны. Она используется и как связующий элемент во многих ритуалах, так как способна усилить любое магическое действие. Она применяется и в обережной магии, причём её защитные функции помогают спастись не только от представителей тёмных сил, но и от различных стихийных бедствий. Вербена считалась лучшим охранителем дома во время ураганов, бурь, грома и молний. Она же была основным компонентом в любых ритуалах, связанных с материальным процветанием и счастливой жизнью. Все магические действия, нацеленные на привлечение прибыли, благополучия и комфорта, редко обходились без присутствия вербены в том или ином виде. При помощи вербены можно было влиять и на эмоциональный фон человека. Она помогала снять напряжение, убрать негативные эмоции, получить контроль над своими сексуальными импульсами. Часто сок вербены принимали для того, чтобы усмирить половую несдержанность. Она помогала преобразовать эти низкочастотные импульсы в более высокие эмоции. Энергия Венеры, которая очень сильна в Вербене, давала возможность применять её и в разных видах любовной магии. При помощи сока Вербены лечили и безответную любовь, и разбитые сердца, избавляли и от других страданий, связанных с чувствами, которые не могли найти для себя выхода. Эта способность трансформировать одну энергию в другую, которая ударила Вербене водная стихия, помогала убрать из поля человека весь накопленный негатив а стихия Земли давала возможность закрепить этот результат на долгое время, удерживая новую энергетическую структуру в чётких границах. Энергетически чистые люди могли при помощи сока вербена видеть будущее, исполнять желания, а также защищаться от недругов и злопыхателей без причинения им вреда, а трансформируя их негативные эмоции в нейтральные. В Древнем Риме именно вербена, а не олива, считалась растением мира в давние времена веточки вербены священной раскладывали между послами, которые хотели договориться.